В день возвращения на родину Слащев написал обращение к офицерам и солдатам армии Врангеля и к беженцам, в котором говорилось «С 1918 года льется русская кровь в междуусобной войне. Все называли себя борцами за народ. Правительство белых оказалось несостоятельным и неподдержанным народом. Белые были побеждены.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 Мысля едино со Слащевым и подписывая его обращение, мы, в свою очередь, обращаемся ко всем знающим нас, верящим нам и искренне любящим свою Родину, без колебаний последовать нашему примеру». Писатель-эмигрант Слободской писал, что «неожиданный отъезд Слащева в Советскую Россию» всколыхнул буквально сверху донизу всю русскую эмиграцию, а обращение Слащева от 21 ноября 1921 года, выступление по радио, письма за границу и так далее способствовали разложению белой эмиграции, особенно ее военной части, и возвращению на родину. С июня 1922 года Слащев получил штатную должность преподавателя с 1924 года главного руководителя тактики высшей тактически-стрелковой школы командного состава «Школы выстрел», проявив себя крупным военным специалистом и блестящим лектором. Бывший слушатель отделения командиров полков выпуска 1927 года генерал-лейтенант войск связи Каргополов писал, что при изучении тактики старались разбирать каждое положение на боевых примерах Первой мировой и гражданской войн. При этом примеры, как правило, приводились те, участниками которых были слушатели или преподаватели. Нередко при этом вспыхивали споры, Особенно часто это случалось на уроках преподавателя Слащева, который говорил примерно так, обращаясь к тому или иному слушателю. «А помните бой под Н? Тогда ваш батальон отошел в беспорядке с большими потерями. Произошло это потому, что вы не оценили и не учли то-то и то-то». Задетой оценкой товарищ поднимался, просил слово и говорил «А вы помните бой под Н, где мой полк разбил полк вашей дивизии?» Далее следовало обстоятельное изложение боевых порядков сторон, их действий и причин поражения белых. Случалось, что продолжение спора переносилось на вечернее время в общежитие, куда являлся преподаватель. Все это заставляло нас много читать, анализировать и делать выводы. Кроме преподавательской работы, Слащев сотрудничал в периодической печати. Его перу принадлежат ряд оригинальных статей в военных журналах, например, «Борьба с десантами», «Действие авангарда во встречном бою», «Маневр как залог победы» и другие. А также статья «Лозунги русского патриотизма на службе Франции. Период Деникина, период Врангеля» в книге «Кто должник?» к вопросу о франко-советских отношениях. Последний труд, написанный Слащевым, назывался «Мысли по вопросам общей тактики из личного опыта и наблюдений» и увидел свет в 1929 году уже после смерти автора. В предисловии от редакции говорилось «Богатейший боевой опыт и страстность, которую вносит автор в освещение и обсуждение отдельных вопросов, делают работу не только дискуссионной, но и с интересом читаемой. Это побудило редакцию оставить без изменений текст даже там, где высказываемые автором положения не вполне совпадают с принятыми в Красной Армии, тем более что мысли по вопросам общей тактики не претендуют на роль учебного руководства. Автору, конечно, чужд марксистский анализ, столь необходимый для научного освещения вопросов методики. Но, тем не менее, командный состав и здесь найдет ряд полезных указаний. Книга заканчивалась словами, которые составляли лейтмотив всей боевой деятельности ее автора. «В бою держитесь твердо своего принятого решения». Пусть оно будет хуже другого, но настойчиво проведенное в жизнь, оно даст победу. Колебания же приведут к поражению. На наш взгляд, полезная рекомендация не только для военного, но и для каждого гражданина. В 1928 году увидела свет драма Михаила Булгакова «Бег». которая была посвящена событиям отступления Врангелевской армии и вместе с ней гражданских беженцев от крымских перешейков. Автору не могло быть, конечно, неизвестно, что Слащев был отстранен от командования корпусом в начале августа 1920 года под Каховкой. Следовательно, ни в этой, ни в какой-либо другой должности – никак не мог принимать участие в описываемых событиях. Тем не менее, Булгаков из нескольких врангелевских генералов, которые командовали армиями и корпусами, Кутепов, Драценко, Витковский, заменивший Слащева, Писарев и другие, в качестве прототипа генерала Хлудова выбрал все же находившегося неудел Слащева, Это объясняется, возможно, тем, что Булгаков в образе Хлудова хотел показать не заурядного генерала, а резко выраженную человеческую индивидуальность. Хлудов у Булгакова всегда был там, где труднее. Он сам водил в атаку солдат, не раз был ранен. Популярность его среди солдат и офицеров велика, в нем воплотились лучшие качества русского генерала, храбрость, мужество, благородство, честь, порядочность, любовь к солдатам, любовь к России и стремление отстоять ее величие. Именно эти качества были присущи Слащеву. Не безинтересно отметить, что попытки экранизировать события, происходившие в Крыму в 1920 году, Впервые были предприняты акционерным обществом «Пролетарское кино» еще в 1925 году, когда планировались съемки фильма «Врангель» по сценарию Полярного и Перцовича. В качестве консультанта военно-технической стороны фильма, при доработке сценария, а также в качестве артиста в роли генерала Слащева-Крымского, был приглашен сам Слащев. На роль его ординарца юнкера Ничволодова, была приглашена жена Слащева Нина Николаевна. Из беседы Слащева с корреспондентом одной из московских газет можно уяснить, что планировавшимися к показу в картине боями он не руководил, в связи с тем, что к этому времени уже находился в отставке, хотя все события, происходившие в то время в Крыму, ему, конечно, хорошо известны. Мое участие в съемках картины, говорил Слащев, является ограниченным и вызвано тем, что при обрисовке ломки идеологии в Белой армии штаб Слащева обойти молчанием нельзя. Смерть настигла Слащева при обстоятельствах, которые он предвидел, собираясь вернуться на родину. 11 января 1929 года. На следующий день после своего дня рождения Слащев был убит в своей комнате во флигеле, в котором проживали преподаватели школы «Выстрел» — Москва, Лефортово, улица Красноказарменная, дом 3. Задержанный убийца, назвавшийся Коленбергом, показал, что убийство им совершено по мотивам мести за брата, который был казнен по распоряжению Слащева в Крыму.